Глава 6. Как улучшить понимание и сохранение информации при чтении? Повышение скорости чтения не самоцель. Если вы не понимаете смысла, то можете носиться взглядом по строкам со скоростью хоть миллион километров в час, пользы это не принесет. В этой главе я проясню одно понятие, три вопроса, и один великолепный прием для подготовки вашего мозга к чтению в котором скорость сочетается с пониманием вы также научитесь активно перерабатывать информацию чтобы сохранять ее максимально долго равновесие для начала развенчаем один миф более быстрое чтение не вредит пониманию многие наши студенты Боятся, что, читая быстрее, они не поймут сути текста. Я знаю, почему возникает это заблуждение. Иногда действительно нужен методичный подход. Помните передачи при чтении. Более медленный темп полезен в определенных случаях. Если материал очень трудный, относится к области специальных знаний или к теме, о которой у вас мало предварительной информации. Но считать, будто повышение скорости всегда ухудшает восприятие текста, неправильно. На самом деле верно обратное. С повышением скорости растет понимание. Парадоксально, на первый взгляд. Но если немного подумать, то все становится на свои места. В основном ваша скорость на уровне шестого класса объясняется тремя привычками, которые мы рассмотрели в главе ч е т в р т о Отвлечение внимания, регрессия, субвокализация. Доказано, что устранение этих трех привычек улучшает скорость чтения. Во многом это объясняется тем, что для борьбы с ними нужно резкое улучшение внимательности. Невозможно упорядочить работу глаз, или применять специальные методы бездумно. Нужно делать это осознанно. Разве не логично, что повышение внимательности, которое привело к росту скорости, должно улучшить и понимание? Это подтверждается на наших семинарах, где зачастую у студентов понимание и скорость растут вместе до определенного момента. Правда, иногда понимание немного снижается в начале, так как на первых порах этот метод приносит н е у д о б с т в о сбивает мозг с толку. Но вспомните, скорость и понимание растут параллельно до определенного момента. Какого бы прогресса вы уже не достигли, есть граница, после которой вы не читаете, а просто смотрите. И вам нужно найти... где она проходит в вашем случае, и постоянно отодвигать ее. Однако мы точно знаем, что рост скорости всегда предшествует улучшению понимания, так что, улучшая общую эффективность чтения, полезно на время пожертвовать пониманием. Сначала уделяйте основное внимание скорости, пусть понимание догоняет ее, и дайте им сравняться на более высоком уровне. Затем повторите этот цикл. Чтобы подготовиться, задавайте себе три разумных вопроса, прежде чем приступать к чтению любого материала. Первый. Зачем я это читаю? Второй. Для чего мне нужна эта информация? Третий. Сколько у меня времени? Задаваться этими тремя вопросами перед чтением любого материала Результативный прием. На ответах не стоит зацикливаться. Мощный толчок вашей общей эффективности дадут сами вопросы. Вы даете мозгу установку на продуктивную работу, проводите его разминку. Эти вопросы также помогают вам сосредоточиться и понять общий контекст. Тогда ваши результаты, несомненно, улучшаются. А главное, задействуется активирующая ретикулярная система. Помните, я рассказывал об этой части мозга. Она, например, обращает ваше внимание на машины той марки, которую вы решили купить. Вы спрашиваете свой мозг, что я здесь ищу. Как мы знаем из введения, вы видите то, что ищете. Даже на таком микроуровне, как материал для чтения. Если бы вы изменили при чтении только одно, начали задавать себе эти вопросы, прежде чем нырять с головой в материал, это уже серьезно повлияло бы на эффективность чтения. Самая прелесть в том, что на эти вопросы уходит всего секунд десять, а отдача от них огромная. Зачем и как читать разумно? самый действенный метод, который п е р е в е д е т вашу скорость чтения и понимания на новый уровень получить предварительные знания. Если вам уже много е известно о теме изучаемого материала, то ваш мозг сам предсказывает, что будет дальше. Это позволяет точно заполнять пробелы, даже когда вы движетесь с большой скоростью. Предварительные знания также позволяют инстинктивно понять Когда можно бегло просмотреть раздел, а когда вчитываться и даже делать конспект. Предварительные знания, как ракетные двигатели, выводят понимание и скорость на новую высоту. Ничто не сравнится с ними по мощности. Как же приобрести предварительные знания о теме нового текста? Научитесь разумному чтению. Разумное чтение Раньше оно называлось хитрым простой процесс. Вы намеренно осуществляете обзор материала прежде чем читать его. Его можно применять к любому материалу за исключением художественных произведений. Это может быть, например, книга, газета или журнал. Зачем нужно разумное чтение? Создатель документального или научного произведения Начинает с я написания авторского плана. Это костяк работы. Автор сначала создает краткое изложение основных идей, а затем дополняет и расширяет, чтобы сделать его интереснее. Основные идеи любого документального или научного произведения содержатся в авторском плане. Если бы вы могли ознакомиться с ним, прежде чем читать всю главу, статью и тому подобное, то получили бы уйму предварительных знаний. Авторский план стал бы картой, помогающей быстро сориентироваться в материале. Но могу вас обрадовать. С этим планом можно ознакомиться заранее, просто он прячется от вас. Для обзорного прочтения главы или статьи попробуйте применить подход из трех шагов. Шаг первый. Прочтите первый абзац. Из него вы узнаете о главной теме или цели материала. Шаг второй. Прочтите последний абзац. Обычно он связывает все части воедино или подводит к следующей части текста. Шаг третий. Прочитайте одно-два начальных предложения остальных абзацев. В них можно найти основные идеи. Если вы хотите полной уверенности, можете еще прочесть последние предложения абзацев. Это и есть разумное чтение в кратком изложении. Вы будете потрясены тем, как эффективно оно может подготовить ваш ум к восприятию конкретного материала. Вот три лучших способа применения Разумного чтения. Первый. Для отсева. Зачастую из обзора можно вынести все, что вам хочется или нужно. Может быть, вы уже знаете больше автора. Эта информация не нужна вам прямо сейчас или вообще. В таком случае можно просто пропустить этот материал. Какое облегчение! Второй. Для обзора. Допустим, вы провели обзор текста с помощью разумного чтения. Теперь вы знаете основные идеи. Вы пополнили свои предварительные знания и подготовили мозг к усвоению информации на очень высоком уровне. Третий. Для повторения. Даже после прочтения материала вам может понадобиться повторить его или освежить в памяти. Возможно, вы готовитесь к тесту или хотите создать презентацию и тому подобное. Быстрый обзор – прекрасное средство, чтобы вспомнить материал. Итак, сочетая все изученное в этом разделе, вы получаете эффективный способ подготовить мозг к восприятию нужного материала и затем дать ему карту того, что собираетесь прочесть. Совмещая три вопроса разумного чтения с разумным обзором материала, вы и сами удивитесь тому, как быстро сможете усваивать информацию при высочайшем уровне понимания. Ключ к сохранению информации – интерактивная переработка. Последний вопрос, который мы рассмотрим здесь – сохранение информации. Бывало ли, что вы прочитывали книгу, думали «это было прекрасно», а через день-два не могли припомнить, о чем в ней говорилось? Это вполне естественно, особенно если вы не прилагаете сознательных усилий при чтении. Процент сохраненного прочитанного материала обычно снижается даже быстрее, чем в случае жизненных событий, или информации, с которой вы взаимодействуете более активно. Если вы читаете, не прилагая сознательных усилий, пассивно, слово за словом, без тренировки глаз и метода руки-карточки, через три дня будете помнить только 10% изученного. Это не то, чего вам хочется. К счастью, есть довольно легкие приемы, применение которых при чтении повысит сохранение информации Минимум до 50%, даже 75%. Их объединяет то, что они вовлекают вас в процесс чтения. Чем больше центров мозга вы сможете задействовать в переработке читаемого, тем больше информации сохраните. Усилитель запоминания номер один. Налаживание процесса чтения. Просто делая то, чему вы научились в последних главах, вы уже превращаете чтение в более активный и увлекательный процесс. Тренировки глаз для их упорядоченной работы, и с п о л ь з о в а н и е рук, три вопроса и разумное чтение настолько улучшают вашу внимательность, что сильно влияют на запоминание. Наладив процесс чтения с помощью этих методов, вы можете повысить процент сохраненной через три дня информации примерно до 50%. Это впечатляющий показатель. Усилитель запоминания номер два. Эффективное выделение. Эффективное выделение во время чтения – еще одна отличная стратегия для улучшения запоминания. Что такое эффективное выделение? Если вы при чтении выделяете целую страницу, это неэффективно. Это неплохо. помогает найти, чему стоит уделить больше внимания при втором прочтении, но запоминанию помогает мало. Возможно, вы заметите, что при чтении такого абзаца авторский план, о котором сказано ранее, бросается в глаза. Эффективное выделение выборочно требует осознанного обдумывания и в основном применяется в начале и конце абзаца. Это еще одна стратегия, которая может повысить долю информации, сохранившейся через три дня примерно до 50%. Усилитель запоминания номер три. Заметки на полях. Возможно, вы уже пользуетесь таким простым приемом, как заметки на полях. Читаете с ручкой и оставляете примечания на полях материала. Это следующий уровень участия. Вы должны думать, устанавливать связи, перерабатывать информацию в мозге и действовать руками. Заметки на полях е щ е один п р и е м который может повысить сохранение информации минимум до 50%. Суперусилитель запоминания конспект. Если вы хотите с у п е р р е з у л ь т а и в н о г о железобетонного твердого запоминания нужен конспект следует держать материалы для конспекта рядом с текстом при чтении делайте краткие перерывы чтобы перефразировать изученное вы воспринимаете материал перерабатываете его в уме а затем объясняете на бумаге своими словами можно записывать ключевые слова ассоциации с другими работами Основные пункты в виде списка, целые предложения, все, что вам пригодится. Польза конспекта в том, что вы усваиваете материал с помощью своего ума, глаз, рук и ручки. Чтобы дополнительно упорядочить этот процесс, можно купить или создать блокнот Cornell Notes с линованными страницами и инструкциями по применению метода. Стоит с ним ознакомиться. Но и при в е д е н и и конспектов в обычных блокнотах доля сохраненной информации резко растет, примерно до 75%. Молодцы! Теперь у вас есть отличные инструменты и стратегии для более быстрого чтения, причем с улучшенными пониманием, внимательностью и сохранением прочитанного. Вы во всеоружии переходите к очередному этапу настройки своего мозга на успех – созданию рекордной результативности.